Юлия Зимина. Я – магический источник дракона. Пролог. Дастан. Лениво блуждал взглядом по разношерстной толпе, желая всем сердцем, чтобы этот бал закончился как можно скорее. Сегодня настал тот самый день, когда отец решил, что я готов к браку. Естественно, моего мнения спросить на этот счет правитель черных драконов – не удосужился. Он разослал по миру весть о том, что приглашает весь высший свет на празднество по поводу трехсотлетия мирного неба над головой. Я это назвал иначе, смотриной, причем смотреть приходилось не только мне, но и меня. И дату же такой подгадал, как специально выжидал. Бальная зала пестрела нарядами молодых девушек, каждая из которых пыталась выделиться в моих глазах, а мне было все равно. Я хотел исчезнуть отсюда, скинуть с себя многочисленные прицелы девичьих глаз и вдохнуть полной грудью чистого горного воздуха, освобождаясь от приторно-сладкого аромата женских духов. Принцесса Кинария и ее отец, правитель красных драконов, и Каре Нас Третий. Я перевел взгляд на величественно входящую пару и отметил, что девушка довольно недурна собой. Судя по всему, она сама это понимала. На ее лице блуждала величественная улыбка, улыбка победительницы. «Сын, ну сколько можно киснуть на троне?» — донеслось гневное шипение отца сбоку. «Требую выбрать себе невесту именно сегодня. Я хочу на покой. А пока ты не женат, я не могу уступить трон. Сколько можно вести разгульный образ жизни?» Медленно обернувшись, удивленно вскинул брови. «Я был с отцом в корне, не согласен». Не спорю, у меня имелся горем, но дальше него я не ходил. Только и делал, что с каждым днем совершенствовал свои боевые навыки, не прибегая к вину и прочим горячительным напиткам, не любил этого. Из чего родитель решил, что я веду разгульный образ жизни, непонятно. «Смотри, какая красавица!» — не унимался отец, жужа над духом «Говорят, что дочь красных драконов очень сильна Представляешь, как у наследника родится!» Не вынося речи правителя черных драконов, поднялся с трона, тем самым привлекая к себе еще больше внимания. Пусть отцом и не оглашалось, что сегодня я определюсь с невестой, но этого и не требовалось, и так все было понятно. Только я хотел сделать шаг с возвышения, как посреди зала заклубился и синий-черный дым, приобретая форму двух женщин. «Отец!» — окликнул я притихшего родителя. «Видимо, твое приглашение получил не только выше свет. Перестарался ты с рассылкой». Смотрел, не моргая на двух ведьм в черных одеяниях и конусообразных шляпах. Их одежда не так сильно притягивала взгляд, как длинные носы с легкой горбинкой и огромными бородавками на самом кончике. Проспутанные волосы грязными на вид я вообще молчу. У женщины помоложе торчали два зуба из-под верхней губы, а над головой летала зеленая жирная муха. Не смог сдержаться и скривился, что было совершенно недопустимо в присутствии дам, хоть дамами их было сложно назвать. — Эм, — протянул я. — Леди, мое почтение. — Угу. Шмыгнула носом старша из этой странной парочки. — Отбросим приличие, принц. Я знаю, что сегодня вы сделаете свой выбор, и мы узнаем имя той, которая будет вашей невестой. На слова ведьмы все присутствующие девушки принялись перешептываться, создавая в зале звук потревоженного змеиного гнезда. — Так и есть, — кивнул я, не понимая, что от меня нужно ведьмам. Неужто я предлагаю свою дочь? заявила Насатая, толкая в спину рядом стоящую молодую ведьму, отчего она запуталась в своем балахоне и чуть не полетела кубарем на начищенный паркет. «Простите». Опешил я, хлопая глазами и стараясь не дышать, так как зловонный запах болота, исходящий от женщин, вызывал рвотные позывы. Но я еще не определился с выбором, махнула рукой она, демонстрируя свои грязные ногти. «Зато мы определились, даже дочка». «Ага». Подхрюкнула девушка, если ее вообще можно было назвать таковой. «Ну вот и славно. Совет вам да любовь!» Хлопнула в ладоши ведьма. Смотрел с ужасом в глазах, как ко мне приближалось чудовище в образе почти девушки. Она причмокивала губами, то и дело вытирая рукавом балахона свой нос. Муха, кстати, так и летала над ее головой, кружа вокруг верхушки конуса шляпы. «Подождите!» — воскликнул я, взволнованно отступая в сторону. «Я не собираюсь жениться на ней!» Молил богов, чтобы это была чья-то идиотская шутка, потому что иначе не знал, как можно с достоинством выпутаться из данной ситуации. И чем эта моя дочь не подходит тебе, интересно?» — уперла руки в бока ведьма, испепеляя меня взглядом. «Да всем! Вы ее вообще видели?» — рявкнул я, выставляя барьер перед идущей напролом молодой колдуньей, которая пыталась всеми силами дотронуться до меня. В голове даже проскользнула шальная мысль, что ее желание соприкосновения далеко неспроста. «Не подпускай ее к себе!» За спиной материализовался отец, недобро прищурившись. «Все знают, что ведьмы — любительницы попить чужой магии». «Значит, ты считаешь, что моя дочь недостойна тебя, наследник?» Тон ведьмы моментально поменялся на ледяной, и ее тело, как и тело ее дочери, вновь окуталось из синей черной дымкой, являя перед всеобщим обозрением совершенно других ведьм. Не бывало красоты с фигурами богинь, которые имели волнующие и манящие формы. Их лица притягивали взгляд, отчего я на миг даже опешил. А какая тебе достойна! Прошипела колдунья, тыкая пальцем в сторону спокойно стоящей девушки в черном облегающем платье, которое обтягивало ее тело, словно перчатка. Крупные локоны спадали с ее плеч, а ехидная улыбка обнажала ровный ряд белоснежных зубов, прошу заметить, ровных зубов. «Можешь не отвечать?» — перебила она меня, так и не дав начать. «Мне хорошо слышно учащенное биение твоего сердца. Как я и говорила, дочь, все мужики одинаковы, и этот...» Ведьма ткнула в мою сторону на маникюренным пальчиком. «Не исключение. Им не нужна светлая душа, им роскошное тело подавай. Сейчас-то ты убедилась в этом? Убедилась, что такой нам и даром не нужен. Все, я выиграла этот спор. Быть тебе замужем за другим, а ты...» Ведьма гневно прищурилась, вскидывая на меня взгляд черных глаз. «Ты пожалеешь, что отверг мою дочь. Пусть я и не хотел этого брака, но никто не имеет права насмехаться над ведьмами». Слушал слова разгневанной женщины, отмечая, что с каждой секунды она все больше приходит в бешенство. Гости в зале притихли, боясь привлечь к себе ненужное внимание разъяренной ведьмы, сила которых была достаточно велика. Все старались обходить их стороной, ведь от них можно было ожидать все, что угодно. Они мастерски делали пакости, от которых потом самостоятельно было избавиться почти невозможно. — Дамы, произошло недоразумение, — вступился отец. — Ваше хм, эффектное появление просто поразило моего сына, вот он и растерялся. Да и тем более невеста уже выбрана. — Я чувствую твою ложь, правитель черных драконов. Перевела на него взгляд ведьма. «Моя дочь вбила себе в голову, что твой сын достоин ее, но это не так. Вы — эгоистичные создания, вам не важны чувства других. Единственное, о чем вы печетесь и что вас волнует, — это магия. Отец напрягся, впрочем, не меньше моего, а ведьма истерично захохотала, вызывая ледяную волну по всему телу. «Посмотрим, как ты запоешь, принц, когда твои магические силы будут утекать сквозь пальцы». Взгляд черных глаз вперился в меня, проникая глубоко в душу. С этой минуты ты будешь нуждаться в постоянной магической подпитке. Лишь так кто добровольно отдаст свои силы до крупицы, вернет тебя прежнего. «Ты сошла с ума!» — рявкнул я. «Кто же отдаст мне магию по доброте душевной? Ведь тогда отдавшему придется стать простым человеком. А это уже не мои проблемы!» — хохотнула ведьма, взмахивая рукой. «Схватить!» — крикнул я стражей, чувствуя, как с головы до самых пят потянулось тягучая жижа ведьмовского проклятия. Я не мог поверить, что меня прокляли. Этого просто не могло было случиться. Я сплю, точно сплю, но реальность всего происходящего говорила об обратном. «Ах, да!» — произнес хохочущее ищадя ада. «Это вам!» К нашим с отцом к ногам полетел перстень, от которого мы тут же отшатнули в сторону. Советую не дотягивать до красного свечения. Дым заклубился по телам ведьм, которые так и продолжая злорадно смеяться растворяясь у всех на виду словно их и не бывало только после их исчезновения я отметил что все присутствующие в зале зашевелились с непониманием хлопая глазами куда делись ведьмы а что они вообще здесь делали по залу летали вопросы от которых в душе поднималась неописуемая ярость спасибо на том что хоть прокляла не на всеобщем обозрении гневно подумал я про себя пристально разглядывая ненавистный перстень у своих ног «Спасибо за праздник, папа!» — зашипел я, смотря на побелевшего лицо отца и игнорируя шок гостей. «Теперь тебе покой точно не светит!»